Эпилог. Мне жаль, что нам было суждено умереть порознь. Ветер прошмыгнул мимо порыжевших пушистых холмиков и пригладил мои отросшие, но все такие же упрямые волосы. Я никогда не любила кладбище. Наверное, потому что знала слишком многих из тех, кто лежал под землей. Но сюда приходила так часто, как могла. Всякий раз, как оказывалось в здешних краях. Я присела, опираясь спиной на мягкий пригорок. Холодновато уже, долго не просидишь. Стоит солнцу спрятаться за облако, на смену заливающему поляну медовому свету сразу приходит прохлада. Но сейчас небо было чистым, а сам холм источал тепло. Они уходили один за другим. Все когда-нибудь уходят. Первым незаметно для нас постарел Морис. Движения его утратили былую скорость. Спина согнулась крючком. А как-то раз он вышел из обжитого дома со щегольской клюкой, украшенной металлическим набалдашником. С каждым годом коротышка все тяжелее опирался на нее, пока однажды третья по счету молодая жена не нашла его бездыханным. Потом наступил черед мелкого. Горняк частенько возвращался к семье, наслаждаясь почетом и всеобщей любовью. Там же он сблизился с той, от кого уже не захотелось уезжать, Вдвое выше его — широкоплечая, тяжеловесная девица, буквально носящая муженька на руках. Мы получили весточку от внука старого друга. На нашем языке, которому здоровяк не иначе, как из ностальгии научил семью, три коротких слова неровным детским почерком. «Деда умер приезжайте. Мы проводили его так, как подобает провожать героя. А потом ушел и он. Скорее, чем я могла бы подумать. Но они всегда уходят слишком быстро, верно. Вис был сет, как столетний дедок. Да и почему? Как? но темные глаза до самой смерти сверкали ехидными искрами. Мы оба заранее чувствовали, когда наступит его последний вечер. Наш последний вечер. Хорошая, правильная семья сидела бы в мягких креслах в саду огромного дома и любовалась закатом, в последний раз сжимая холодеющие ладони. Но когда это мы были правильной семьей? Нет, лишь чокнутой семейкой. И попрощались мы также. Ушли, не прихватив с собой ничего, не сказав ни слова детям. Ушли туда, где должно было взойти солнце. И у костра на укромной полянке, обнимая друг друга как в первую совместную ночь, глядели на горячие рыжие искры, улетающие к звездам. А рассвет я встретила уже одна. Мы все приходили сюда, к безымянной могиле авантюриста когтистой лапки, на которой, вот диво, даже лютой зимой росли цветы. Я и правнуки. Те из них, что еще его помнили. Я прикрыла веки, позволив осеннему солнцу обласкать колдовской узор на них. И не поворачиваясь, проговорила. «Выходи, старый хрыч, знаю, что ты там». «Сама не молода уже». Проскрежетал неприметный пенек, тяжело выдергивая корни из земли и шлепая ко мне. Скучаешь по нему. А ты как будто нет? подумаешь, мало ли сколько болтливых воров в округе ходит. Но этот всегда обыгрывал тебя в кости. Пенёк скрипнул, опускаясь рядом, и, касаясь моей руки, негнущимися жесткими ветками. В последний раз я ему поддался. «Это ты так думаешь?» Мне жаль, что нам суждено было умереть порознь. Но я знаю, что на том берегу Колдовской реки ты ждешь меня. Все такой же улыбчивый и болтливый с искрами в глазах и мягкими рыжими кудрями. Ждешь в мире полном солнечного света, в мире, взорвавшемся зеленью. Ты, Мелкий и Морис, и я приду к вам, обязательно приду. Твоя правнучка, та, рыжая, Бредит колдовством, — наябедничал пенек. Вчера с соседского пацана лишаем сглазила. Сама, без дара, представляешь? Может, пора уже, ведунка? Может и пора, ведь меня заждались на том берегу. Я поднялась на все такие же молодые ноги, отряхнула юбку, и плеснула из прихваченной фляги вина на холм. «Нет, старых хрыч, я еще только начинаю жить!»